Глава 28. Мин го шо маим. Так суждено свыше. Не избег погрома и дом Соломона бен Давида. Даже подвергся ему одним из первых, благодаря своей близости к центру города, в одной из лучших улиц. Ничего не зная и не подозревая о происходящем в городе, старик оставил больную, только что заснувшую жену, на попечение старой родственницы приживалки и одной из служанок, а сам на цыпочках удалился в свой кабинет, чтобы разобраться в ворохе доставленных ему коржолевских документов. Он был удручен двойной скорбью и по внучке, и по жене, у которой последствием вчерашнего нервного удара оказался паралич всей правой половины тела. Окосневший язык ее и наполовину скосившиеся губы уже не могли произносить слов, а лепетали лишь какие-то невнятные звуки, похожие больше на мычанье. Но левая рука сохранила еще слабую способность движения. Доктор Зельман, навестивший больную вчера еще раз, вечером, утешал старика, что это где хороший признак. «Се де ничего, бывает и хуже», до да проходит. А тут с Божьей помощью электричество, до да поездка на воды, ещё так поправит почтенную Фрау, что она и до 100 лет доживёт, пожалуй. Но в душе доктор Зельман не верил собственным словам и утешал Раби Саломона лишь для того, чтобы поддержать в нём надежду и необходимую бодрость духа. Старик между тем и сам видел, что дело плохо. Но старался верить обнадёживаниям доброго доктора. Никто, как Бог, думал он, захочет спасти и спасёт, как спасают других. Сегодня утром показалось ему, как будто старухи несколько лучше. Как будто взгляд её стал яснее и бодрее, даже на его утренний привет постаралась она ответить ему некоторым подобием улыбки. Взяла свободной рукой его руку и поднесла к своим губам для поцелуя. И держала её, не выпуская, пока наконец не заснула. Раби Соломона это очень обрадовало, так как почти всю ночь она провела без сна, лежа недвижно с открытыми глазами. Воспользовавшись минутами этого отдыха, он ушёл в кабинет, приказав дать ему знать, как только жена проснётся. Он сам тоже нуждался в отдыхе, но это успеется, думалось ему, это после. Организм его так силен, что выносил до сих пор всякие передряги, а вось и теперь не крякнет. Подождем сперва доктора, что доктор скажет, тогда и отдохнем, если все будет ладно. Засев за письменный стол, Раби Соломон мало-помалу так погрузился в разбор документов и сведений по ним счетов, что не обратил внимания на глухо доносившийся с улицы отдалённый необычный гул, который между тем постепенно становился всё ближе и ближе. Он тогда только откинулся в недоумении от стола, когда послышалось хлопанье спешно затворившихся в его доме ставень, и когда они одна вслед за другой захлопнулись и в кабинете, внезапно оставив его в темноте. Не понимая, что могло бы это значить, и негодуя, кто осмелился таким шумом нарушить покой жены, он пошёл сам справиться у дворника. Но уже в кухне натолкнулся на только что вбежавших туда двух своих приказчиков, которые в совершенно растерянном, сметённом виде объявили ему, что в городе бунт. Христиане грабят и режут евреев. Не успел раби Соломон распорядиться, чтобы спустить с цепи дворовых собак и подпереть изнутри кольями ворота и двери подъезда, как послышался страшный стук о разбиваемых с улицы ставень. И вслед за тем в кухню быстро вошла перепуганная родственница Прижевалка. Раби, Бога ради, вступайте скорее! там что-то ужасное к нам кто-то ломится в парадные комнаты в ваш кабинет